Так это ты убил моих людей. Пришел, и твой черед умирать. Боже мой, как страшно. Убери своих людей и дай нам пройти, а то пожалеешь. Дурак, вызываю вас на Бой! Go, go, go! Что здесь происходит?